Четырнадцатое. Два желтка в одном яйце. На сей раз он попал в точку. Метод Аристофана сработал. Этель пересела в кресло у камина. Наступило долгое молчание. Этель понимала, что отпираться бесполезно. Если Ван Го назвал ее, она не сможет утверждать обратное. И еще... В глубине души она радовалась тому, что ее имя слетело с губ Ванго. Этель «Спросите у Этель», — так он, наверное, сказал. Булар с нарочито рассеянным видом перебирал спицы своего зонтика, словно играл на контрабасе. «Мы сможем увидеться», — спросила, наконец, Этель. — С кем? — С ним. Булар пожал плечами и состроил печально неопределенную гримасу, словно хотел сказать, — это будет зависеть от того, что вы мне расскажете. Этель подтолкнула ногой ближе к огню полено, откатившееся к краю камина. Я мало с ним общалась, всего несколько дней, мы были очень молоды. Комиссар тоже сел. Она его насмешила. Шестнадцать лет с хвостиком. А выражается точно манерная старая дама, повествующая о романе своей юности. Я тогда путешествовал вместе с братом Полом. Иванго тоже был там. Мы подружились. Как давно это было? У-у-у! И она махнула рукой куда-то за спину, словно говорила о стародавних временах, когда ещё и самого комиссара не было на свете. И родители вот так спокойно отпускают вас путешествовать одних. Это улыбнулась. Наши родители слишком рано предоставили нам свободу, комиссар. Они, как бы это выразиться, не слишком привязчивый, рискнул подсказать Булар. Да, а можно в данном случае сказать привязчивы? Такое слово здесь уместно? Комиссар пожал плечами. Ну так вот, продолжала Этель. Они совсем не привязчивы. Ее глаза были влажными от слез, но она пыталась улыбаться и продолжать разговор. «Так что же вы знаете? Что Ван Го рассказал вам о себе? Очень мало, ужасно мало». Слава Богу, она хоть не произнесла это знаменитое «ничего», которое упорно твердили все, кого он расспрашивал о Ван Го. И что же вам известно? Я знаю, что он вырос на каком-то острове или на нескольких островах, где именно, понятия не имею, он всегда называл их мои острова. Поскольку он хорошо говорил по-русски, я воображала, что эти острова находятся в северных морях или на реке Амур. Река Амур. Этелье Секласс как будто совершила промах и пожалела, что у неё вырвалось это чересчур романтическое название. Примечание. Название дальневосточной реки Амур созвучно французскому слову амур любовь. Конец примечания. Ну, в общем, он говорил по-русски, прервал её Булар лицо его помрачнело. В Париже один из семинаристов, немец по национальности, сказал, что близко подружился с Ванго, потому что тот говорил по-немецки не хуже его. А каноник Бастит утверждал, что Ванго владел итальянским. Может, они имели в виду разных людей? Да, он говорил по-русски, он беседовал с Лицо Этель дрогнуло, казалось, она вспомнила что-то тягостное. С кем же, спросил Булер, твёрдо решивший добиться истины, э, с одним русским, который путешествовал вместе с нами. И Этель на минуту замолчала. Русский. Лицо того человека запечатлелось в её памяти. Она разыскивала его уже много дней. Это он вынул револьвер на паперти собора Парижской Богоматери. Человек с восково-бледным лицом, человек, которого, как ей казалось, она уже где-то видела, но, конечно же, она встретила с ним в 1929 году во время долгого путешествия с Ван го, но сейчас она предпочла молчать. Булар внезапно встал. — А почему Ван Го говорил по-русски? — Вот я. Разве я говорю по-русски? Он что, русский? — Нет, — ответил Этель. — Мне кажется, его отец или мать были родом из Англии, а может, из Америки. — Почему вы так думаете? — Потому что он прекрасно говорил на моем родном языке. Буляр уже ничего не понимал. Он стоял и тёр мочку уха, что всегда делал в дурные дни. Всю прошедшую неделю он думал о Ван Гоге как о полном ничтожестве, неинтересном, банальном субъекте, а теперь ему вдруг почудилось, будто он гоняется за этим хамелеоном, скитающимся по всему свету и дразнящим его своим многоцветным языком. Чёрт бы меня побрал со всеми моими потрохами, когда-нибудь я всё равно его изловлю. Это ли резко повернулось к комиссару. Тот прикусил язык, но было уже поздно, он проговорился. Зелёные глаза девушки гневно сверкнули. Значит, вы его пока не отчеканили она. Вы просто хотели вытянуть из меня информацию. Булар кусал губы. Я вам всё объясню, медемуазель. Этоль встала. Нет. Не нужно мне ничего объяснять. Считайте себя желанным гостем в нашем замке, комиссар. Оставайтесь хотя бы до завтра. Она говорила без пауз, быстро и непререкаемо. «Мэри покажет вам вашу комнату, там вас ждет обед и одежда, поскольку, мне кажется, вы прибыли без вещей. Советую вам прогуляться днем по окрестностям, и я смогу проводить вас на холм». А откуда открывается прелестный вид? Ужинать мы будем поздно вечером. К нам присоединится мой брат Пол. Он вернётся только к 9 часам. Вечер пройдёт весело, ведь нам всем троим есть что по рассказать. Её голос чуть дрогнул, когда она добавила, строго и печально: "Но я настоятельно прошу, чтобы Аванго И в делах не было сказано ни слова. Вы слышите ни одного слова, иначе я выгоню вас из замка, пусть даже среди ночи, несмотря на лилли и другое дикое зверьё, которое рыщет повсюду среди наших холмов. До скорой встречи, комиссар, и помните: ни слова о Ванго. Этель слегка поклонилась и с достоинством вышла из гостиной. Этот день стал для Булара незабываемым. Он расположился в комнате размером с вокзал большого провинциального города. Горничная Мэри незамедлительно влюбилась в гостя и рассказывая о нём на кухне, велечала не иначе как красавчиком-французом. Хотя остальным слугам нелегко было распознать под этим прозвищем низкорослого толстичка-комиссара. Булар прошёлся по холмам, обрядившись в брюки шотландского лорда, пока он принимал ванну, мэриу успела подкоротить слишком длинные штанины. Вечерняя трапеза прошла весело, как и было обещано. Пол так и не уразумел, почему этот человек оказался у них за столом, но принял его как старого друга. В полночь Мэри со свечой в руке проводила комиссара в его спальню. Бул роже собирался открыть дверь и оставить горничную в коридоре, но перед этим спросил: Скажите, милые дети, а где сейчас родители этих молодых людей? Далеко ли они? О нет. Совсем недалеко, Мусиу Поларт. Как же можно далеко? Они так любят друг друга, все четверо. Она подвела его к окну коридора. И указала на слабые огоньки примерно в сотне метров от замка. Вон там, видите, маленькое кладбище под деревьям. Комиссар чуть не упал в обморок. Ах, так. Понимаю. Вы меня успокоили? И давно ли они там? 10 лет. Через 4 дня будет 10 лет. На следующий день Этель предложила Булару отвести его на вокзал Инвернесса. Мэри напихала полную сумку сувениров для красавчика-француза. Она вознамерелась подарить ему и оленьи рога, но он с извинениями отказался. Похоже, Мэри вообразила, что комиссар живёт как минимум в Версальском дворце или в Шамборе. Примечание: Шамборк, величественный замок в долине Луары. Конец примечания. А он явственно представлял себе лицо матери при виде оленей головы с раскидистыми рогами, когда она встретит его на пороге их трёхкомнатной квартирки на улице Жакоб. Господи Боже, Огюст! Ещё в детстве ему приходилось прятать под тюфяк своих алавяных солдатиков ибо по мнению мадам Булар это был росадник пыли у комиссара и так много багажа сказала отель горничной мы пошлём ему рога по почте они сели в двенадцатицилиндровые рейлтн девушки Этот билет был рассчитан лишь на одного пассажира, но отель был охуденький, а Булар постарался втянуть в себя живот. Странно они выглядели рядом: юная девушка и комиссар притиснутые друг к другу как два желтка в одном яйце и вдобавок отягощённые его багажом. Автомобиль выехал со двора, круто свернул налево и с воем помчался в даль. А удручённая Мэри вернулась в замок, неся оленью голову, увенчанную рогами. Комиссар чувствовал себя совсем потерянным, сидя в притык к девушке в машине, которая неслась по ухабистой дороге со скоростью 120 км/ч. «На бруклинском полигоне она может делать все двести шестьдесят!» — крикнула Этель. «Верю вам на слово! Что-что? Я говорю, что вам не обязательно демонстрировать мне это! Что? Езжайте потише!» — заорал комиссар. И тут Этель улыбнулась. Такой ослепительной улыбки на ее лице он еще не видел. «На бруклинском полигоне она может делать все двести шестьдесят!» На очередном повороте она решила остановиться, чтобы показать ему пейзаж. Машина подпрыгнула и встала, как вкопанная под виск тормозов. Булар побрел следом за этой эль по густой траве, с трудом переставляя все еще дрожащие ноги. Вдали виднелось озеро Лох-Несс. «Да, здесь красиво», — признал комиссар, — Этоль молча присела на обломок скалы, было растал состоять. Этот пейзаж напоминал ему родной Овраг, с его высокими плато. Он вырос между Авейроном, Лозером и Канталем, там где снег не сходил 5 месяцев в году. Сколько держав даже не подозревают о нашем существовании?» В полголоса сказала Этель. Булар нахмурился. Девушка говорила, закрыв глаза. Небо на западе начало темнеть. Этель пояснила. Это изречение было написано на лоскутке, с которым он не расставался. Сколько держав даже не подозревают о нашем существовании встретившись она добавила совсем другим тоном я сказала вам только потому что это вряд ли поможет найти его весьма благодарен иронически ответил булар и верно такая загадка ни на что не годилась разве только украсила бы собой детективный роман Это фраза из мыслей Блезара Паскаля, сказал Булар, который читал не только детективы. Он спросил: "Лучше скажите ко мне, вам ничего не говорит такое прозвище?" "Кротиха". Этоль молчало. Это моя единственная зацепка на сегодняшний день, признался комиссар. Единственное На следующий день после бегства Ванго Романа к нему в семинарию пришла девушка лет четырнадцати. Она попросила привратника сказать Ванго, что его ждет кратиха. Когда я подоспел туда с двумя помощниками, ее уже не было. А что это такое кратиха? Булар попытался жестами изобразить зверька. Этель глядела на него с растроганной улыбкой. Так что же, спросила она. Вам это ничего не говорит. Пора ехать, господин комиссар. Если вы будете и дальше докучать мне вопросами, я оставлю вас здесь. И она побежала к машине. Мысль о том, что другая девушка разыскивает Ванго, была ей неприятна. Через 20 минут они приехали на вокзал. Поисть уже готовился к отправлению, и на перроне не было ни души, кроме Этель и Булара. Я никогда не слышала про звеща, о котором вы говорили, неохотно сказала девушка, пожимая руку комиссару. Но если вы её найдёте, сообщите мне. Булар уже стоял на подножке вагона. Вы имеете в виду Кратиху? спросил он. Этель кивнула. Какой-то молодой человек в фуражке Операмити выбежал из здания вокзала, и едва успел вскочить в отходивший поезд. Два свистка пронзили холодный туман этого майского утра. Поезд уже исчезал из виду, а Этель, издалека завшавшаяся совсем маленькой, всё ещё стояла в одиночестве на перроне, раздумывая о том, Как ей хотелось бы всю ночь говорить о Ван Го, обо всем, что она помнила, а помнилось ей только одно — их встреча в Цепелине. Ван Го. Его манера открывать и закрывать глаза, рассказывать истории, произносить такие слова, Удивительные слова, как Бразилия: чистить картошку, придавая ей идеальную восьмигранную форму, любоваться волнами из нижнего люка, декламировать короткие стишки на неведомых языках, готовить в 2 часа ночи где-нибудь над тихим океаном гренки, нежные и сладкие, как воспоминания. Хетель не смогла бы рассказать ничего другого, кроме этих мелочей, потому что за три короткие недели полёта вместе с Ванго она жила только настоящим, и потому что в тот день, когда жизнь безжалостно заставила её размышлять о прошлом, а главное, о будущем, в тот день было уже слишком поздно. А комиссар Глядя в окно на уменьшавшуюся фигурку девушки на перроне, испытывал непостижимое удовлетворение от своей поездки. Он нашёл то, что искал, теперь у него был след, которого ему так недоставало. И он расположился поудобнее на своём месте. Утром этого дня, когда Мэри принесла комиссару чай, ему удалось выспросить у неё самое важное, искусно ввернув свой вопрос между двумя комплиментами по поводу её булочек с черничным джемом. Путешествие, которое стало судьбоносным для Этель и Пола, проходило между 10 августа и 9 сентября. 1929 года. Да, Мусьё Полард. Они уехали оба, бедные детки. Я прекрасно это помню. Это ль было так плохо, она всё хворала после смерти родителей, а вернулась, ну, прямо не узнать. Ей стало лучше, выздоровела Мусьё Полард, совсем выздоровела, и Мэри начала смаркаться. Комиссар внимательно слушал. Они путешествовали на дирижабле, граф Цепелин, это было 5 лет назад. Да вы, наверное, слышали, знаменитый кругосветный перелёт 1929 года. Их фотографии даже попали в газету. Бедные детки, бедные детки, радостно повторил Буляр, ибо тот же самый Цепелин пролетел над собором Парижской Богоматери на следующий день после убийства монаха во время бегства Ван Го. Казалось бы, такая малость, но человеку с опытом Булара это случайное совпадение давало ключ к разгадке.